Глава восемнадцатая. Совет в тронном зале. Вопрос так и повис в воздухе, потому что никто ответа на него не знал. Кроме того, в какое-то время мы молча пялились друг на дружку, но потом Шихан не выдержал, пробормотал под нос про наглых и несдержанных девиц и потащил нас куда-то по коридору. Шли минут пятнадцать. Любая попытка заговорить тут же прерывалась резко вскинутой в раздраженном жесте рукой. Взглядом лила показала, что не стоит сейчас доставать мужчину. Я только тяжело вздохнула. Ну вот, не дадут девочке поиграть. Ладно, пока не буду спорить. Шихан неожиданно снова свернул. По глазам ударила непроницаемая тьма. Я невольно вскрикнула. Лила сжала мою руку чуть повыше локтя. Тш зашипела совсем рядом. Я вздрогнула, сердце заколотилось. Мамочки, кто тут рядом? Однако тут же тьма развеялась, и я зажмурилась от хлынувшего со всех сторон света. «Приветствую тебя, дочь Чио!» – вкратчиво прошелестел голос, который я тут же узнала. Открыв глаза, кое-как привыкнув к зеленоватому свету, исходившему от толстых колонн, высеченных из глыб камня, удивительно похожего на малахит, посмотрела прямо на пылающего золотом правителя Аша Даршарсы. «Мне об этом не говорили?» Но ведь и так стопроцентно ясно, кто тут машет жезлом. Пламенный Наг сидел на троне причудливой формы, изогнутом и вытянутом, сделанном словно из волнистого стекла. Переливающийся всеми оттенками золота хвост уютно свернулся у подножия трона. «Приветствую, о пламенный Наг! Ничего более умного и пафосного мне в голову не пришло, однако, кажется, все остались свободны». Он только чуть склонил голову на бок, будто показывал, что доволен моим приветствием. Зал был огромен. Я мельком оглянулась и едва сдержала удивленный вскрик. Вдоль стен, расписанных удивительным серебристыми и сапфировыми красками, стояли изысканные золотые сиденья со странными штуками у подножий. «Скорее всего, это для хвостов», — осенила меня идея. Зал освещался не только светом колонн. Над нашими головами где-то в высоте метра полтора парили снопы жемчужных искор, отбрасывая специфический свет на лица присутствующих. На золотых сиденьях были змеи-люди. Их чешуя переливалась бриллиантами, изумрудами, рубинами, огненными опалами, матовым янтарем, серебристым светом луны. Я замерла, разглядывая все это великолепие. Да уж, с такими расцветками чешуи и оттенками кожи можно вообще ничего не носить, кроме бусины в пупке и пера за ухом. И так все будут падать и сами в штапеля укладываться. Наги смотрели на меня достаточно дружелюбно. Кто с интересом, кто с откровенным любопытством, кто с луковой улыбкой. Стало как-то теплее на душе и отпустила тревогу. Я улыбнулась им, потом посмотрела на пламенного Нага. Только сейчас поняла, что возле него находятся два трона поменьше, сейчас пустых. Я задумалась, для кого они предназначены. Пламенный Наг грациозным жестом указал на золотые сиденья, находившиеся справа от него. Прошу вас, дорогие гости, присаживайтесь. Решив, что сейчас лучше ничего не спрашивать, мыслила, молча сели. Шехан устроился рядом. Итак, уважаемые шасы, обратился он к Нагам. «Разрешите представить вам Ладу, последнюю дочь Чиу?» «Да», — подумала я, — сомневаюсь что последнюю, у этого хвостатого гада, судя по всему, дочек еще будет и будет. Раздалось приветственное шипение, глаза Наг смеялись. При этом не покидало чувство, что я вдруг оказалась в гостях у дальней, но крайне любимой родни. «Уважаемый Лилап, вы и так знаете», — произнес пламенный наг. «Знаем, да уж», – подал голос Рубиновый Наг и бросил на Лилаб игривый взгляд. Она только фыркнула, сумев вложить в это фырканье все свое презрение и фразу «Забудь, извращенец!». В какой-то момент мне стало куда интереснее узнать, что у нее было с Рубиновым красавцем, чем все это совещание. Ведь явно нас позвали не просто так. «Ну, продолжим», – тем временем произнес Пламенный Наг. «Алкубра прислал нам письмо». Тут коротко пояснил он для нас, которым сообщает, что желает посетить Ашадар-Шарсу. Да сожрет его Шуару, сказал кто-то из присутствующих, и я вздрогнула, услышав знакомое слово. Неплохо бы, кивнул пламенный, но пока что нам придется справляться своими силами, однако не мне говорить, в каком состоянии сейчас народ. Алкумбра пробудил магию древней инары При этом возвал к тем, кого ни в коем случае нельзя оставлять живыми. Я навострила уши. Ну-ка, кажется, сейчас будет что-то интересное. Знаем, подал голос пожилой опаловый наг. Только для этого необходимы сильные союзники. И они у нас будут, твердо сказал пламенный. Из тени за его троном на свет вышел человек. Я стиснула зубы и посмотрела прямо в черные глаза появившегося. Не то, чтобы я его не ожидал тут видеть, но явно не так должен был выглядеть тот, у кого страшно болит голова. И пусть пламенный наг был нечеловечески прекрасен и одним своим видом мог вызвать дрожь, Тургун ни в чем не уступал ему. Передо мной стоял не варвар-бродяга, встретившийся на пути в деревне Змейловов, Синий плащ, расшитый золотом, широкий кожаный пояс, усыпанный крупными сапфирами, Ножны с драгоценной отделкой, только рукоять меча, старая, хорошо мне знакомая. Роскошные шаровары, высокие кожаные сапоги с изящными пряжками из красновато-желтого металла. Широкий обруч из серебра с овальным черным камнем придерживал непокорные пряди. Золотой нагрудник, чем-то напоминавший украшения древних египтян, прикрывал литые мышцы груди. На шее Тургуна была металлическая полоса, инкрустированная сапфирами и аквамаринами, соединявшаяся с нагрудником. От нее исходило едва уловимое темно-синее сияние. «Солидно выглядит», — подумала я. «Кажется, я уже почти согласна стать его королевой. Это куда лучше, чем в набедренная повязка». «Что, милочка?» — шепнула сидевшая рядом Лилап. «Представляешь своего красавца обнаженным и в одном ошейнике?» Я осудорожно закашлялась и бросила быстрый взгляд на Тургуна. «А что? Это вполне идея. Главное, чтобы только он сам не прознал, а то выйдет очень некрасивая ситуация, и в ошейнике окажусь я. Кажется, он что-то почувствовал и хмуро посмотрел на меня. Я невинно захлопала ресницами. И с трудом сдерживала рвущийся наружу смешок. Он приподнял бровь, но я продолжала улыбаться» давая понять, что никаких крамольных мыслей относительно его прекрасного обнаженного тела в моей головушке даже не появлялось. Что ж, мне нравится направление, тем временем произнес Рубиновый Нак. Тургун, ты знаешь, что бесконечно уважаем ваша ашар шарси, но сейчас... Тургун сел на трон, находившийся справа от пламенного. Ни капли не смущены словами. Кажется, он вполне отдавал себе отчет происходящим и был абсолютно уверен в собственных силах. — Спасибо за доверие, Рарша. Мы обратим силу наших врагов против них самих же. Рубиновый Рарша прищурил глаза. Я только сейчас рассмотрела, что они подобны огненным гранатам. Так, что-то чем больше я тут нахожусь, тем сильнее ощущение, что это огромная лавка с драгоценностями. Вопрос один. Как купить все и померять от счастья? Думаешь, Данах и лаза столь глупы? «Они питаются проклятиями и нары, как мы мясом на завтрак!» «Мясо – это правильно!» – пробормотала Лилап. «Мужчины должны есть мясо, иначе будет совсем беда!» Наги зашипели, однако она совершенно не смутилась и подмигнула опешившему Радше. Тургун только довольно ухмыльнулся. Кажется, ему очень импонировала манера Лилап делать то, что она считает нужным, и совершенно не смущаться. «Так почему бы не отравить их пищу?» – спросил Тургун. В зале поднялся шум. Точнее, не совсем. Просто одновременно все уважаемые наги зашипели так, что по коже пробежали мурашки. Вообще-то я никогда не боялась змей, но тут стало не по себе. «Идея подал голос арарша «Но каким образом? о Опробужденный король-воин!» Я покосилась на Лилаб. Одной мне показалось, что в обращении сквозит насмешка. Не сказать, что злая, но явно с подколом. Она едва заметно кивнула. Тургун же не изменился в лице, только улыбнулся так, что наги вмиг смолкали. У меня по спине пробежал мороз. Вроде секунду назад сидел грубоватый, пусть и с величием варвар-король, а сейчас нечеловеческое создание, в черных глазах которого таятся все тайны вечности. Я вздрогнула от легкого прикосновения лилапу. «А хорош-то!» – шепнула она. «Любуйся, девочка!» Я сглотнула. «Да уж, очень дельный совет. Чего там? Кажется, в первый раз за все это время, что я его знаю, стало по-настоящему страшно». Миг, и все прошло. Взгляд Тургона вновь стал внимательным и вполне человеческим. «Для этого мы воспользуемся змейной магией». «Не хочу тебя расстраивать!» – мягко произнес опаловый наг. «Но мы уже пробовали!» Кое-что получается, но боги Ашадар-Шарсы спят в священных пещерах. Уже не один век мы пытаемся вымолить их благосклонность, но ничего не происходит. Они ушли, так же, как и божества Инары. «Мы не пойдем прежним путем», — сказал пламенный, и все посмотрели на него. Он как-то таинственно улыбался. Все в зале замерли, и я в том числе. «И каков же новый?» — поинтересовался Рарша. «Что нам нужно делать?» О, невинно улыбнулся Тургун. Для этого мы привели человека, который знает змеиную магию лучше детей Ашадаршарсы. Наги заволновались. Показалось, что исчезли благородные шаасы, разделились на сотни гадюк и поползли по полу прямо к трону варвара. Заявление было серьезным. Это как если бы к вам кто-то пришел и посмел заявить, что знает все лучше и плевать, что вы только что познакомились. Я невольно напряглась. «Понимая, сейчас может быть драка. И кто же... кто?» Торгун повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Думаю, несложно догадаться», — громко сказал он, и в зале повисла гробовая тишина. Я заледенела, во рту тут же пересохла, а перед глазами померкли все краски. «Это что такое? Он что, про меня?» уже было начала раскрывать рот, сообщить, что я тут ни при чем и вообще непонятно каким образом залетела в этот мир, как вдруг раздался странный скрип. Все мгновенно посмотрели на ближнюю к тронам колонну. Она вдруг превратилась в столб ядовито-зеленого дыма, который тут же пополз по всему помещению. Скрик застрял у меня в горле, голова закружилась, воздух заполнился отчетливым запахом мускуса. Дым, казалось, пульсировал, сиял, словно скрывал огромный костер. Завороженное этим зрелищем, я даже забыла о головокружении. Кто-то из змейных богов? Или еще какое-то существо вроде неведомого в науке то есть мне? Шуару? Из дыма выступил Эрму. Я тупо уставилась на шамана племени змееловов. Мда, какая это уже наша с ним встреча? и он куда выше, чем я думала, кстати. Даже у Асафа во время Бахасур я этого не поняла. В хижине тем более. На Эрму был странный темный плащ. Подозрительно простой, но при каждом шаге плотная ткань открывала какую-то часть тела, и тогда можно было рассмотреть странный наряд в виде полос змеиной кожи на обнаженном железном теле шамана. Когда я разглядела как следует, По спине пробежали мурашки, полосы не были одеждой. Я сглотнула. Получается, он все же частично змей, только не такой наг, как эти. А что-то, что-то необъяснимое я на секунду прикрыла глаза. Тут же возникло видение, улыбающейся Эрму. Без плаща. Зато слишком отчетливо видно, как чередуется змеиная и человеческая кожа. Лада, не спи. Шекнула Лилаб и ткнула меня в бок. Не сплю, недовольно буркнула я. Глаза Эрму смотрели на меня очень внимательно. Всегда черные. На этот раз они светились какой-то зловещей зеленью. И в то же время в них было что-то знакомое. Я нахмурилась. Эрму едва заметно улыбнулся уголками губ. Поднял руку, нарисовал в воздухе какой-то знак. Спышка. И в его руке появился посох из черного дерева, увенчанный протолговатым изумрудом. «Ну-ну», – произнес он, обводя светящимися глазами собравшихся нагов. «Кажется, вы не слишком меня ждали». Со всех сторон донеслось шипение. Недоверчивое, удивленное, немного подозрительное и в то же время радостное. Я незаметно для других посмотрела по сторонам. Хм, «Кажется, тут действительно его рады видеть». «Да еще как!» Вон, даже Пламенный улыбается, да и Тургун вместе с ним. Получается, во дворце Асафа Эрму был по какому-то особенному поручению? Я невольно подалась вперед, чувствуя, что так недолго от любопытства и порваться на много маленьких змей-девочек. Эрму вдохнул рукой. Зеленый дым исчез в мгновение ока. Колонна стояла на месте, словно вовсе ничего и не было. Эрму неторопливо подошел к Пламенному. Чуть склонил голову, приложил правую руку к сердцу, легонько стукнул посохом о пол. Пламенный ответил на приветствие, скрестив руки на груди и поклонившись. И хоть он не встал с трона, я каким-то образом поняла, что шаману Змеелов оказан высокий почет. А вот поклон самого Эрму больше театральщина, чем истинное чувство. Становилось все страннее и страннее. как говорила Алиса. Однако одно меня, безусловно, радовало. Смотреть в мою сторону и не думали. Все внимание было приковано к Эрму. Я склонилась к Лилаб и шепнула. «Я убью Тургуна!» «Подожди хотя бы до того, как они согнут всех вражен хихигнула она. «А то выйдет некрасиво!» Я только кивнула. «Мол, ладно, только ради тебя, дорогая!» Эрму занял пустовавший трон возле пламенного нага, обвел всех внимательным взглядом, Сияние чуть померкло. «Ну, чего молчим?» – весело поинтересовался он. «Я весь внимание. Я так спешил, что даже не успел перепробовать шарьярский гарем. А это, знаете, не часто выпадает на мою долю». «Ой, Ли!» – хмыкнул Раша. «Знаю тебя-то. Думаю, что скоро в шарьяре Алкубра потеряет всю чешую от злости, когда услышит крики новорожденных детей из розового дворца женщин». У меня отвисла челюсть, а Тургун пробурчал что-то нехорошее. Шихан, кстати, тоже сжал кулаки, однако ничего не сказал. Да тут, кажется, весело, и я вовремя смылась. Расслабься, тихо сказала Лила. До нас все равно не дошли бы его, хм, руки. Работа руками прежде всего. Внезапно громко заявил Эрму и посмотрел прямо на нас. Я почувствовала, что невольно заливаюсь румянцем. Так надо что-то срочно решать, а то у меня в голове сплошное непотребство то тургун в ошейке то шихан в шибаре то такие руки эрму руки кстати у него вполне ничего он совсем иначе скроен чем варвар, но при этом вызывает желание дай бог я хорошо помню когда вошла в хижину и прикосновение и я сделала глубокий вдох не сейчас а то это сволочь еще и вслух озвучат все мои тайные желания. Однако Эрму, кажется, совершенно довольной своей выходкой, уже смотрел на пламенного Нага. Итак, на чем тут остановились? Или к делу так и не дошли? «Змеиная магия с тобой, шаман!» – сказал с усмешкой Тургун. «Тебе и слово!» «Уважаемые шаасы!» «Хотят знать, каким образом мы сумеем дать Данаху и Элазе то, что они давным-давно заслуживают». Эрму задумчиво посмотрел на свой посох. Тот вдруг дрогнул и, превратившись во влажно-поблескивавшую гадюку, скользнул по подлокотнику трона и обвил руку Эрму. Голова гадюки пристроилась на плече шамана. Сверкнули зеленые глаза цвета изумруда на посохе, и тут же тяжелые веки их медленно прикрыли, оставив только полоску зеленоватого света. «Тогда приступим», — сказал шаман. Я превратилась в слух. И все же очередной раз убеждалась, что все манеры Эрму, тон, которым он говорит и интонация, мне хорошо знакомы. Только от кого-то другого. Понимание, что я близко к истине, но никак не могу вспомнить, раздражало невероятно. Эрму тем временем приступил к рассказу. В этот раз мы пойдем хоть и по известному всем детям Шарсы пути, но применим кое-что новое. Священные пещеры богов – наша цель. Наги загомонили. «Но как? Почему в этот раз получится? Разве есть смысл?» «Есть!» – твердо ответил Эмму. «У меня есть силы, уважаемые Шасы. Он обвел всех внимательным взглядом. «Или вы сомневаетесь?» Последнее было сказано таким тоном, что мне тут же захотелось заползти патрон и не высовываться оттуда минимум недели-две. Наги не ответили, лишь молча склонили головы в знак уважения. «Что ж...» Кем бы ни был шамат Змеелов, сила у него огромная, раз даже эти нелюди так уважительно его воспринимают. В смысле относятся. Неожиданно по залу разнесся тонкий свист. Мысли лап переглянулись, все подняли головы. Среди серебристых искор освещавших помещение, вдруг появилось хрупкое, крылатое существо. Его крылышки переливались радужным светом, а тельце сверкало, словно драгоценный розовый камень. Малюточка Химера, непонятным образом оказавшаяся в подземном мире, наги замокли, внимательно следя за ней. Пламенный наг издал свист, очень схожий с только что прозвучавшим в зале. Подняв руку и выставив открытую ладонь, снова засвистел. Химера сделала маленький круг почета и уселась на ладонь нага. Я заметила, что Тургун очень напряженно наблюдает за крылатым созданием. Глаза нага сверкнули раскаленным золотом. Вмиг в зале стало душно, на лбу выступила испарина, и я шумно выдохнула. Показалось, что воздух превратился в прозрачный, тягучий мед, а пламенный и химера вели безмолвный разговор. — о культе, шепнула рядом елей Вот уж никогда не думала, что эти существа перебрались к нагам, и ты глянь, прижились! Химера взмахнула крылышками и устроилась на плече нага. Тот ласково погладил ее по радужным крылышкам. — Благодарю тебя, хрустальный вестник, — сказал он и внезапно перевел взгляд на Туркуна. — Будь другом, проводи нашу жемчужину в ее покое. Здесь может быть опасно. Мне не понравились эти слова. Тургуну, кажется, тоже. Правда, по его каменной физиономии было не разобрать особо. Однако он даже и не подумал спорить, чем чертовски меня удивил. — Поднявшись с трона, Тургун молча подошел ко мне и протянул руку. Я поняла, что сейчас не самое лучшее время показывать гонор и характер, поэтому вложила свою ладонь в его. В темных глазах промелькнуло едва заметное одобрение. Что ж, нечасто, но я бываю покорной. Во всяком случае, когда надо, сделать все, чтобы не выглядеть дурой в глазах окружающих. Мы покинули зал и попали в просторный коридор. Пол был выложен массивными черными камнями, походившими на огромные агаты. Освещение – парящее над головой искры. Колонны, более изящные и тонкие, чем в зале, уходили куда-то ввысь, теряясь в серебристом мареве. Со стены нас смотрели золотые и изумрудные наги. Здесь были сцены отдыха у каплеобразного бассейна с малахитовой водой. Наги, игравшие в какую-то настольную игру с конусообразными фигурками целующаяся парочка, обнявшая друг дружку не только руками, но и хвостами. Ногини, изображенные на рисунках, были удивительно изящные и прекрасны. Несмотря на их явную нечеловечность, мне казалось, что прекраснее существ я не видела. Однако, увидев жемчужное дымное создание, обвившее нарисованного коричневого нога, я замерла на месте. И пусть я это создание видела второй раз в жизни, Но сейчас, без тени сомнений, определила Шуару. Это действительно он. Смутная фигура, очертаний которой толком не различить. Жемчужные клубы дыма. Коричневый нах склонился над игрой с золотистыми конусами. А Шуару, кажется, шептал ему на ухо подсказки. Рассматривая удивительную картину, я как-то совсем позабыла, что рядом стоит тургон и только когда его рука легла на мое плечо, невольно вздрогнула. «Что, змея, рассматриваешь родственников?» Несмотря на слова, то он был крайне миролюбивым, и даже не возникло желания нагрубить в ответ. Вздохнув, я развернулась и посмотрела ему в глаза. Не такие уж они и родственники. Ну, судя по... Его рука изобразила волнистую линию, словно он хотел огладить мой бок и бедро, однако по каким-то соображениям воздержался от этого. Я фыркнула, вся смешливость тут же исчезла с лица варвара. Внезапно он притянул меня к себе, и сопротивляться совсем не хотелось. Правда, возможно, это было связано с тем, что мысли просто заняты шуару и странным известием в тронном зале. «Боишься?» – спросил он. Я повела плечами. «Есть немного. Что тут должно произойти? Мы все умрем?» Тургун покачал головой и прижал меня крепче. Не говори глупости, змея. Хорошо, не буду, согласилась я, но все же, все же, все выйдет так, как мы задумали. Твердо сказал он, и в этот момент очень захотелось ему поверить. Змея. А? Растерянно дозвалась я, прикрыв глаза и прижавшись щекой к его плечу. Ты готовить умеешь? несколько затормозила я от такой смены разговора. Вроде да, пока не жаловались. А что? Ну как, моя жена должна уметь многое.